Дао Тойоты. Путь к успеху в долгосрочной перспективе. Критики порой называют Тойоту скучной компанией. Что касается меня, то такая скука мне по душе. Продукция высшего качества из года в год. Постоянный рост продаж. Устойчивая рентабельность. Колоссальные резервы денежных ресурсов. Разумеется, операционная эффективность как таковая таит в себе определенную опасность. Вспомните швейцарские часовые компании, которые добились в производстве механических часов таких успехов, но сегодня остались без работы. Наряду с операционной эффективностью необходимо постоянно совершенствоваться и следить за инновациями, чтобы опережать конкурентов и не допустить морального старения. История достижений «Тойоты» говорит о том, что со всеми этими задачами она справляется с честью. Эта аудиокнига впервые позволит слушателям за пределами Японии ознакомиться с исключительным подходом ведения бизнеса, сделавшим торговые марки Toyota и Lexus синонимом качества и надежности. С помощью этой аудиокниги любой менеджер, руководит ли он персоналом или работает в сфере производства или сфере услуг, узнает, каких поразительных перемен можно добиться за счет следующих факторов. Устранение потерь времени и ресурсов. Встраивание качества в систему организации рабочего места. Поиск дешевых и надежных альтернатив новым дорогим технологиям. Совершенствование технологий бизнеса. Создание культуры непрерывного обучения и совершенствования. Аудиокнига включает краткие очерки о различных организациях, которую успешно применяют принципы Тойоты к повышению качества, эффективности и наращиванию темпов работы. Быдует мнение, что образ мышления Тойоты едва ли возможен за пределами Японии. Но эту точку зрения опровергает сама Тойота. Она создает обучающиеся структуры в разных странах мира и учит людей своему подходу. Аудиокнига дает общее представление о философии менеджмента Toyota. Она предлагает конкретные инструменты и методы, которые помогут вам стать лучшими в своей отрасли по затратам, качеству и уровню обслуживания. Дао Тойоты – это вдохновляющий пример для любой компании, которая хочет добиться успеха в долгосрочной перспективе.